Солдаты-англавы утратили четкое понимание того, что они здесь вообще делают и ради каких идеалов сражаются. Солдат, не понимающий цели войны, в глубине души будет всегда сомневаться в ее целесообразности, а значит, посчитает, что его смерть будет напрасной и никому не нужной. Армия, пораженная смертельным синдромом неуверенности, не может полноценно воевать, тем более сражаться до последнего вздоха в случае мощной атаки. Это являлось ахиллесовой пятой любого агрессора, который рано или поздно прикончит его. «Вы тоже примите участие в бою?» Чуть помедлив, нехотя спросил Арклин. «Конечно», — кивнул Ли. «Это мой долг. Когда заработает портал, и все пойдет по накатанной колее, я вернусь к Хайку и займу место за штурвалом истребителя. Пусть я и хожу в гражданской одежде, в душе я по-прежнему военный летчик. Мы солдаты, и наше дело сражаться на поле брони». «В таком случае, позвольте пожелать вам удачи. Скорее всего...» Мы никогда больше не свидимся, а я так хотел изучить вашу древнюю культуру. Проклятая война все разрушила. «Война обязательно закончится», — оптимистично похлопал его по плечу Лей. Вы сами говорили, что согласно теории Дедров, смерти как таковой не существует, что это лишь переход в иное состояние, в новую физическую оболочку. Пришло время проверить это на практике. Я никогда не верил до конца в эти байки. Пробормотал Арклин, крепко пожимая сухую ладонь председателя Ли. Вьетминцев ожидала кровопролитная битва за родную планету, а его исследовательская лаборатория Хронос на Земле, где изучали эффект тахионных полей. Если 7 лет командировки не прошли впустую, вскоре Федерация обретет невиданную мощь и сможет избавиться от зависимости изоморфера, контролирующего перемещение межзвезд. Любой корабль, оснащенный масс-приводами, прямо как в старые добрые времена, сможет мгновенно преодолевать огромные расстояния, используя струны вселенной. Только бы успеть к сроку, прежде чем кровожадные орды варваров со всей галактики вторгнутся на Землю и утопят ее в крови миллионов ни в чем не повинных граждан. Пускай враги контролируют изоморфер сколько хотят, однажды он подведет их в самую ответственную минуту и обернется для Империи самым страшным из всех кошмаров. «Я буду молиться за вас, господин Ли. Моя родина в опасности, и я обязан находиться на защите ее рубежей. Обещаю сделать все возможное ради возвращения на Эпсилон. «Не спешите давать невыполнимых обещаний, мой друг. Возможно, когда все это закончится, возвращаться будет некуда», — мягко пожурил его Ли. Отойдя в сторону, он жестом подозвал к себе своего первого заместителя и помощника, генерала Зиапа. Немного одутловатое лицо, но неизменно потянутое, в строгой военной форме генерал склонился в полупоклоне. «О наших передвижениях не стало еще известно врагу?» – напряженно спросил его Ли. «Нет, господин. Разведка докладывает о тишине на всех военных базах. Если бы им каким-то образом стало известно о готовящейся операции, они всех давно подняли по тревоге». За полчаса до открытия порталов мы нанесем с помощью нашей авиации мощные ракетно-бомбовые удары по шести ключевым городам и базам анклава. Прежде чем они смогут понять, что происходит, мы введем в бой бронетанковые и механизированные бригады. Первостепенные цели ⁇ авионалеты базы в операционных районах Лангвей, Камрань, Бьенфу и Космодром анклава в Дананге. Порталы дадут возможность выйти нашим главным силам в тылк столицы Камбаджи, городу Пусану и столицы Даоса, города Плейку на операцию окружения отводится от 2 до 3 дней. Наши союзники из Патетдау обещали сковать силы врага в районе Контума и Кабанга. Кроме того, вдоль всей тропы активизируются партизанские ячейки с целью нанесения ударов по промышленной и военной инфраструктуре в Тайлунде. В тот момент, когда спланированный нами военный переворот оппозиции захлестнет страну волнениями. Вскормленная целиком на наши деньги оппозиция в нужный момент скинет коррумпированное правительство регента и призовет народ к изгнанию захватчиков. С этим проблем не предвидится. Очень хорошо. Пройдемте в мой кабинет, генерал. Нам нужно многое обсудить. Наш первый сокрушительный удар придется по базе Лангвей. Нашим стратегам после долгих неудач и просчетов удалось наконец выяснить, что это самый слабый и уязвимый участок в обороне. Вы обязаны лично возглавить атаку и проследить, чтобы все прошло без накладок. Мы не можем сейчас позволить себе никаких ошибок. От этого зависит успех всей военной кампании. Горное ущелье Лангсон, в 10 километрах от реки Конг. Глухие раскаты в хмурых небесах возвестили о приближающейся грозе. Едва группа разведчиков успела найти укрытие среди скал, как открытое пространство заволокло пеленой дождя. Наскоро отдохнув и перекусив, капитан заставил всех снова подняться и выйти из сухой пещеры под низвергающейся с небес потоки воды. Двигаться в такую погоду было очень неудобно и опасно. Камни под ботинками стали скользкими и ненадежными, а потоки воды буквально пригибали к земле. В таких условиях ни один даже самый лучший на свете следопыт не выследит их, а группе преследователей придется терпеть те же неудобства, что и зеленым беретам. Еще во время привала капитан более тщательно осмотрел рану Ключникова, и она ему очень не понравилась. Острые осколки засели глубоко, но хуже, что задели кость, и со временем мог развиться сепсис, если их срочно не извлечь. Достав лазерный скальпель, капитан срезал плоть вокруг раны, сделал несколько надрезов, после чего ухватился специальными хирургическими щипчиками из своей аптечки и медленно стал тянуть на себя самый крупный осколок. Накачанный обезболивающими препаратами ключников, лишь болезненно морщился не столько из-за боли, сколько из-за нелицеприятной процедуры. Включив рентген очки, капитан внимательно наблюдал, чтобы острые края осколка по выходу случайно не перерезали вены или важные артерии. Входной канал был на удивление ровным и чистым, а ведь осколок со смещенным центром мог при попадании в плечо и спиной вылететь. «Спокойно, дружок», — приговаривал он, сочувственно поглядывая на раненого. «Все не так плохо. Царапины только. Ну, не сможешь пару недель бегать за бабами, что уж тут поделать». «Баб мне уже давно правая рука заменяет», — кисло улыбнулся Ключников. «Да этот парень настоящий монстр», — ухмыльнулся Серебряков. Ещё и шутит. «Заткнитесь, лейтенант!» Оборвал Макмиллан, не прерывая операции. «За нами по пятам идут гуки. Лучше озаботьтесь скинуть их с нашего следа. Я беру с собой только Стрельникова и Ключникова, так как они у нас под ранки и требуют эвакуации в первую очередь. Что со спутниковой связью? Все так же тишина?» Такое впечатление, что все спутники одновременно вышли из строя. Даже обычная радиостанция не ловит ничего, кроме помех. Вот это чертовски странно. Согласен. Объяснять это грозой, значит признаться в собственной некомпетентности. Здесь в округе достаточно наблюдательных постов, но ни один не отвечает. Похоже на глушилки. Закончив с раной Ключникова, капитан тщательно обработал ее и залил псевдоплотью. Теперь нужно осмотреть рану Стрельникова. Пуля вскользь попала тому в висок, выбив из черепа кусок кости. Глядя на его рану... Капитану так не кстати вспомнилась погибшая в автокатастрофе жена, с практически напополам перерубленной головой. Отогнав от себя тяжелые воспоминания, стал уверенно вынимать из раны видимые кусочки кости и быстро накладывать на рану стежки. На первое время сойдет, а там бог даст, боец дотянет до госпиталя, где его заштопают куда более основательно. Дождавшись, пока Серебряков уведет оставшихся бойцов навстречу преследователям, капитан лично проверил оружие и оставшееся снаряжение раненых, чтобы им не пришлось лишний раз тратить на это силы. Идти предстояло еще далеко. «Вы не боитесь отпускать Серебрякова, капитан?» – спросил Ключников. «Пусть Гуки боятся. Можно только посочувствовать тем парням, что будут его преследовать». Достав из-под сумка две последние ампулы, капитан сделал раненым по уколу гармонизатора подстегивающего иммунитет и регенерацию тканей. Придерживая их под рукой, чтобы они случайно не подскользнулись на мокрых камнях, Максим помогал им спускаться вниз по склону, внимательно наблюдая за вершинами скал. Срубив с ближайшего дерева ножом несколько относительно прямых сучьев, соорудил подобие костылей. Чем ниже они спускались, тем проще было дышать, и тем комфортнее себя чувствовали разведчики. Даже никогда и ни на что не жалующийся Макмиллан искренне обрадовался травяным холмам и далекой ленте реки, где могли находиться поселения Хо из числа лоялистов. Безжизненные с виду горы неудержимо давили на психику, угнетая своим смертоносным и молчаливым величием. В автомате находилась предпоследняя обойма, а в подствольном гранатомете последняя граната. Максим не тешил себя пустыми надеждами. На у них еще меньше шансов оторваться от преследователей, чем в горах. Если серебряков не справится с возложенным на него поручением, противник сотрет их в порошок. Боеприпасов нет, отсутствующая связь сводила на нет все попытки вызвать подмогу, вертолеты или артиллерийскую поддержку. Нравится им это или нет, плен для любого спецназовца был немыслим. А значит, прежде чем погибнуть, они должны захватить с собой как можно больше врагов. Иного не дано. Лейтенант Серебряков, наблюдающий сквозь коллиматорный прицел штурмового карабина за приближающимися цепочками ветминцев, не чувствовал к ним ничего, кроме холодного любопытства.